Глава восьмая «Это ты настолько напился, что одну блондинку спутал с другой?» Вскинула я бровь. Он улыбнулся. «Нет, конечно, нет!» Джейми сильно взъерошил волосы. «Как я могу спутать тебя с кем-то после того, как ты переехала ко мне?» «Так вот, когда она меня поцеловала, я понял, что она не вызывает у меня того отклика, который вызываешь ты». Потом я разозлился на самого себя и попытался отвлечься от мыслей о тебе. «Засовыванием языка в ее горло? Ты так очаровательно ревнуешь!» Поддел меня он, а я округлила глаза. «Тебе кажется, Коул, думаю, во всем виноваты мои гормоны. Кажется, я распространяю их вокруг себя, словно цветы пыльцу. Вот они и задевают окружающих меня людей, заставляя их говорить глупости» сообщила ему я. Он недоуменно посмотрел на меня и затем расхохотался. «Хорошо, что ты здесь», — сказал он, отсмеявшись и встал. «Ты делаешь мою жизнь ярче. Отдыхай, я буду недалеко». «Не уходи». «Я поговорю с Дрю и Стивом, чтобы они отвезли всех по домам и вернусь», — пообещал он. Джейми погладил меня по щеке, заботливо накрыл покрывалом поверх одеяла и вышел из комнаты. Я завернулась в одеяло, как в кокон, и попыталась не заснуть до его возвращения. В какой-то момент музыка резко прекратила играть, и от наступившей тишины я расслабилась еще больше и задремала. «Сейчас всех увезут!» Негромкий голос блондина вырвал меня из полузабытия. «М? Прости!» Джейми лег рядом со мной, обнимая меня. «Ты стала худее? Когда была у врача в последний раз?» «В августе». «Послезавтра поедем к нему, хорошо?» «Да все нормально. Я пью все таблетки и ем как надо и сколько надо». «Не спорь со мной. Здоровье — это самое главное». Мы молчали несколько минут. «Прости, что я веду себя как маленькая девочка». Негромко сказала я, утыкаясь ему в плечо. «Вот сегодня сбежала. Я часто сбегаю непонятно от чего. Раз ты сбегаешь, тебя нужно ловить и держать крепко-крепко. Но сегодня я не успел поймать тебя». Его бархатный голос проникал под мою кожу и с каждым звуком вызывал в моей душе что-то очень теплое. «Все равно я далеко не убежала и вернулась, я здесь, больше обещаю не убегать, даже если сильно захочется», — пообещала я ему и самой себе. Джейми погладил меня по волосам. «Знаешь, никто из нас не идеален!» Я посмотрела на него и хотела что-то сказать, но он приложил указательный палец к моим губам, и я послушно замолчала, после чего он продолжил. «Я совершил много ошибок за свою жизнь из-за своего характера. Уходил, убегал, разбивал сердца, но в итоге все ошибки привели меня к тебе. И сейчас повторять их у меня нет никакого желания. Может, наши пути все-таки пересеклись не случайно, Ника?» Он поцеловал меня, а я почувствовала вкус Джина и отпрянула от него. «И правда, словно маленькая девочка». Немного раздраженно произнес Джейми. «Я... Нет, просто мне нельзя алкоголь, а твои губы на вкус все еще джин. «Точно, извини. Тебе же ближайшие полгода категорически нельзя даже близко подходить к спиртным напиткам». Он прикоснулся губами к моему лбу, и я удобнее устроилась в его руках. «Не только поэтому». Решила рассказать ему я то, что рассказывала всего лишь трём людям в своей жизни. Два с половиной года назад, после смерти мамы, у меня была жуткая депрессия, которую я пыталась заглушить алкоголем. «Как ты выбралась?» Он снова начал играть с моими волосами. «С помощью музыки. Но мне повезло, потому что я недолго мучила себя и свою печень. Мне очень помогли друзья» и потому что получилось вовремя найти Илону. Это была первая ночь, которую мы провели в одной постели. Никакой близости, только разговоры, перемежавшиеся шутками. А утром Джейми перенес часть моих вещей к себе в спальню, заявив, что так мне будет удобнее засыпать и просыпаться. «Отказ не принимается», — добавил он, когда я хотела что-то возразить. Следующим утром он играл на гитаре в спальне, чтобы я проснулась под музыку. «Девушкам обычно играют серенады ночью под окном, а ты играешь мне утром», — пошутила я, когда он доиграл до конца. Он странно посмотрел на меня и сказал, что иногда он после пробуждения играет на гитаре мелодии, приходящие в голову с просонья. Наверняка отмазался, я это чувствовала и не знала, что делать, если между нами что-то произойдёт. При мысли об отношениях с ним внутри всё дрожало. Мне было страшно, что меня снова через какое-то время оставят с разбитым сердцем. Поэтому мне не хотелось перешагивать границу между дружбой и любовью. К врачу он меня отвёз, и на УЗИ, которое в Москве я так и не сделала, мне сказали, что у меня будет двойня ориентировочно две девочки, и прописали кучу таблеток. И когда я спросила, как мне быть с перелетами и запланированным туром, он ответил, «Вам повезло, что беременность протекает очень легко. Обычно в первом триместре у многих бывает токсикоз, хотя в вашем случае он возможен и во втором триместре, так что будьте очень внимательны. Не забывайте принимать лекарства по инструкции, и все будет отлично». «Может, нам нанять с собой в штат врача для тура?» — обеспокоился Джейми, когда я рассказала ему об итогах визита к врачу. «Не нужно», — успокаивающе дотронулась до него я. «Даже в самолете, если что, мне помогут. Лучше скажи, когда, наконец, я увижу тебя рассекающим волны на доске для серфинга». Он засмеялся, взъерошивая волосы, и ответил, что скоро. «А еще увидишь, как я играю в боулинг», — добавил он. «Вышибаю почти все кегли, сплошные страйки. Не поверю, пока не увижу собственными глазами. Увидишь после Мега-Кона Баунти. Я как раз закончу все приготовления к своему январскому туру». Для того, чтобы вжиться в роли, Джейми предложила мне пересмотреть несколько серий аниме, в которых фигурируют Лайт Ягами и Миса Амане. И мы провели три вечера, изучая поведение нарисованных персонажей. «Я тоже должна буду так раболепствовать перед тобой», — уточнила я, глядя на то, с каким восхищением Миса смотрит на Лайта. «Нет, мы просто будем улыбаться и фоткаться с людьми, точнее, они с нами». Для моего образа очень подходили длинные кружевные перчатки Мисы, поэтому я согласилась. Слишком короткое чёрное платье, чулки с подвязками и высокие сапоги тоже являлись частью гардероба той, кого я косплеила, но я и не возражала. Позже уже не похожу в таких нарядах, будет не до них. Мы прибыли в Орландо за сутки до мероприятия, и, не распаковывая чемоданы, направились к ресторану японской кухни, который выбрал Джейми. «Ты считаешь, что японская еда поможет нам вжиться в роли завтра?» Спросила я его скептически, когда нас отвели к забронированному столу. «Не считаю! Уверен!» Было мне ответом. «Нам принесли три небольших блюда из курицы, тарелку рисовых шариков и салаты». «Это с соусом шрирача, очень остро!» Предупредил меня Джейми, когда я потянулась к ближайшей ко мне тарелке. «Тогда что ты посоветуешь мне съесть?» Растерянно спросила его я темпуру и салат, который стоит справа от нее». Еле мы молча, у меня упало настроение, а Джейми постоянно с кем-то переписывался по телефону. «Харви, достало!» — наконец сказал он, положив телефон экраном вниз. «Все вылезают какие-то детали тура, которые надо улаживать. Баунти, сказать, чтобы принесли десерт?» «Ага». «Ника, посмотри на меня». Я нехотя оторвала взгляд от содержимого тарелки и посмотрела в его серые глаза. «Что тебя беспокоит?» «Ничего, просто резко исчезло настроение». В этот момент у меня неприятно зачесался шрам на левой руке, и я поморщилась, пытаясь игнорировать это ощущение. Джейми смотрел на меня, прищурившись и сложив руки на груди. «Ты уверена, что ничего?» «Да» он пожал плечами и проследил взглядом за подошедшим официантом, который принес нам несколько небольших тарелочек с разнообразными сладостями. «Это фисташковое мороженое?» — спросила я, когда мы приступили к десерту. «Нет, мороженое с порошком матча». Его обаятельная улыбка, шутки и вкусная еда поспособствовали поднятию моего настроения до очень высокого уровня. «Вскоре мы шли по парку, держась за руки, как подростки. «Куда мы идем, Джейми?» «Секрет!» — улыбнулся он, прибавив шаг. «Мы вышли с территории парка, повернули за угол ближайшего дома и, пройдя 200 метров, остановились». «Тату-студия?» — удивленно спросила я, глядя на вывеску на здании. «У тебя же нет еще ни одной татуировки, верно?» Посмотрел на меня Джейми и, дождавшись кивка, продолжил. «Значит, сегодня будет. Разве мне можно делать тату?» «Кажется, я скоро его достану, упоминанием своей беременности всегда и везде». «Небольшую можно. Доверься мне, Баунти, или хотя бы своему врачу. Он разрешил». Мы зашли в студию, и к нам навстречу вышел мастер. Он обменялся рукопожатиями с Джейми и спросил. «На какой части тела и какого размера будет татуировка?» Когда дама пожелает», — сказал Коул и повернулся ко мне. «Только выбирай из альбомов с парными татуировками, небольшую. Чтобы тебе одной не было больно, я разделю твою боль». Я скептически посмотрела на него. «Ты уже привык к татуировкам и к тому, как они наносятся. Это не считается. Почему парные?» «Но больно же каждый раз, как первый, Ника». «Актуарные... Мы же друзья!» Я кивнула. «Вот поэтому я бы и хотела запечатлеть нашу дружбу на коже. У тебя нет аллергии на лекарства? Будем делать тебе локальное обезболивание». «А без этого никак», — пискнула я. «Все-таки это лекарство, а боль я потерплю». «Нельзя», — покачал головой он. «Почему?» Он заколебался и затем положил ладонь мне на живот. Я вздрогнула от прикосновения, показавшегося мне правильным. «Потому что от боли можешь родить раньше времени». В ответ на мой удивленный взгляд он напомнил. «Я консультировался с твоим лечащим врачом». «Ладно», — согласилась я, — «тогда действительно стоит. И Джейми...» «Что?» «Я буду держать тебя за руку, чтобы не испугаться и не убежать посреди процедуры». «Если тебе так будет легче, без проблем». «Спасибо», — поблагодарила я его. «Сначала подумай над татуировкой». Он щелкнул у меня по носу. «Иди, выбирай эскиз». «А ты?» «Мне все равно. Даже цветочек или сердце набьешь?» Недоверчиво спросила я. Он широко улыбнулся и сел в ближайшее к нему кресло, закинув ногу на ногу. «Ага. Между прочим, цветочки могут хорошо смотреться и на брутальных мужчинах». Он протянул мне раскрытый журнал с эскизами, который взял состоявшего перед креслами столика. Я села на соседнее кресло и пролистала несколько страниц без интереса. «А мы же можем просто набить первые буквы имен друг друга?» «Конечно», — удивился Джейми, склонив голову на бок. «Но ты уверена?» «Больше, чем в чем-либо в своей жизни. Пойдем, я определилась». Я схватила его за руку и потащила в комнату к мастеру. «Мне нравится, что ты такая властная, Ника», — мурлыкнул он, следуя за мной. «Пожалуй, иногда я буду передавать руководство в наших отношениях тебе». Я закатила глаза и ничего не ответила на явный флирт с его стороны. Продолжив вести его к той двери, за которой 10 минут назад скрылся мастер. Благодаря обезболивающему средству все прошло спокойно, без происшествий, и через три часа с момента входа в салон мы вышли на улицу. Я остановилась, любуясь заклеенной татуировкой на моем запястье. Небольшая буква «Джей» переплеталась с рядом стоящим басовым ключом. Затем я кинула взгляд на шею Джейми, на которой был изображен скрипичный ключ с буквой «Н» около него. Это завораживало, и я потянулась к его татуировке, до сих пор не верила, что он сделал ее на шее. «Ты довольна, Баунти?» Он мягко перехватил мою руку и переплел наши пальцы. «Да, очень». Мы замерли, глядя друг на друга. Джейми обнял меня за талию, и я прикрыла глаза. Я почувствовала прикосновение его пальцев к своей щеке и то, что он чуть крепче сжал мою ладонь. От этого действия я резко распахнула глаза. С перепугом мне показалось, что передо мной стоит Игорь. У меня закружилась голова, и я в панике попыталась отступить от него на пару шагов. Джейми заметил мой испуганный взгляд, но не отпустил мою руку. «Что случилось, Ника?» Я поморгала несколько раз, чтобы прийти в себя, и заплакала от накатившего страха. Он притянул меня к себе, обнимая, и я уткнулась в его рубашку. «Я не смогу тебе помочь, пока ты не расскажешь мне, в чем дело, Ника», — негромко сказал блондин. «Я не знаю, мне стало страшно, что...» — я прервалась, чтобы прерывисто вдохнуть что он меня найдет. Моя нервная система просто не выдержит этого сейчас». Он крепче прижал меня к себе. «Это я виноват», — прошептал Джейми. «Не нужно было вести тебя сюда и создавать тебе стрессовую ситуацию. Прости. Нет-нет, мне было почти не больно, и все прошло отлично, и...» Начала заверять его я, но он перебил меня. Татуировка — это всё равно стресс для организма, а я, дурак, и не подумала о том, что может произойти. «Ты не виноват». Я посмотрела на его хмурое лицо и поцеловала его в щёку. «Это я слишком впечатлительная». «Прости, всю рубашку тебе намочила». «Не прощу ни за что». Слабо улыбнулся он и тут же снова стал серьёзным. «Отвыкай извиняться за ерунду, Баунти». «Постараюсь. Куда мы теперь?» «В отель больше никуда. Если бы ты сказала мне о твоем состоянии раньше, я бы послал к черту медитации и нашел бы тебе хорошего психотерапевта». Он резким жестом взлохматил свои волосы и затем сжал руку в кулак, словно пытался себя успокоить. Я погладила его по плечу, чувствуя, как он напряжен. «Джейми, но медитации помогают. Мне не снятся кошмары, и в целом мне легче». «Они могут временно блокировать твой стресс, а потом ты обнаружишь себя с глубоким посттравматическим расстройством или депрессией», резко ответил мне он, все еще злясь на себя. «И что теперь делать?» Я попыталась сказать это, не сорвавшись на истерику. «Я все решу, не беспокойся, я не хочу тебя потерять или стать виновником твоей депрессии. Пойдем, такси уже на месте» сказал он, глядя куда-то за мое плечо. «Я не хочу тебя потерять». От этой фразы мое сердце вздрогнуло, и всю дорогу я ехала молча, глядя в окно и раздумывая о возможных вариантах будущего и одновременно боясь той нежности к Джейме, которая полностью затопила мою душу.